Глава 5. Моё первое воспоминание это сон. Кто-то назвал бы его кошмаром. Видимо, в 4 года, когда он мне приснился, я его так и воспринимал. Всё, что осталось от этого сна лишь обрывки смутных образов, на которые я за все эти годы нагромоздил множество толкований и предположений. каждый из которых был отражением меня в определённый период жизни. Спустя годы я пытался вспомнить первый источник, очистить его от трактовок, вычленить и освободить то, что действительно находилось в моём внутреннем архиве. Возможно, питая заведомо напрасные надежды, что за миг до смерти я из ощу чувства высоты птичьего полёта все свои воспоминания в настоящем их прочувствую и опечатаю в шкаф своей памяти. окончательным, полным и вечным пониманием жизни. Вот это воспоминание. Кадр. Человек стоит на сцене, подиуме, может в синагоге, нагибается вперёд и опрыскивает публику какой-то жидкостью из предмета, похожего на тёмный пульверизатор. Кадр. Размытые лица неизвестных людей с белками глаз чёрного цвета. смотрят вперёд прямо на меня. Кадр. Лица моих родителей. У них чёрные глаза. Пробуждение. Это ужасное, пугающее, но в то же время и хорошее воспоминание. Ужасное, потому что в его основе лежит вопрос, почему четырёхлетний ребёнок видит во сне эпидемию зла, которая делит чёрными глаза людей. А хорошее, потому что оно моё. Детский страх, породивший его, был моим. И шрам, который оно оставило на моей душе, это мой шрам. Никто не может дотронуться до этого воспоминания. Если уж боится, то только себя самого. Моё официальное первое воспоминание о того, что случилось на яву, а не во сне, датируется годом или двумя после этого сна. Кадр. Я в парке с родителями. Кадр. Они покупают мне воздушный синий шарик с гелием. Кадр. Шарик улетает у меня из рук и взмывает в небо. Кадр. Родители покупают мне ещё один. в тишине. Это воспоминание попроще, более нарративное, почти типичное воспоминание заранее готовое к тому, что ты будешь заполнять его пробелы при помощи объяснений или какой-нибудь байки. Такое воспоминание проще пересказывать другим при встрече, при знакомстве. Долгие годы я так и делал. Пересказывал это воспоминание. Додумывал детали о парке, о шарике, И о том, что ещё произошло в тот день, добавлял иногда, если мне не изменяет память, оставлял небольшие знаки вопроса, чтобы ангел объективной правды не обвинил меня в нарушении протокола. Но однажды я понял, что все эти картины в моём воображении я помню не со своей точки зрения, а как бы со стороны. Кадр: мальчик в парке с родителями. Кадр: мальчик получает шарик. кадр. Шарик улетает. Навлетающий шарик я смотрю будто бы сверху. Шарик приближается, заполняет рамку моего воспоминания, и маленький мальчик, я, и с большими глазами и чёрным чубом, смотрит снизу то на него, то на меня. Его фигурка становится всё меньше и остаётся далеко внизу. Я действительно получал шарик, он действительно улетал, но воспоминание об этом событии сформировалось во мне под влиянием истории, которую мне рассказали. В то время как сон выцарапан во мне иглой страха маленького мальчика, который его видит. В отличие от воспоминания о сне, которое по-настоящему мое, воспоминание о шарике оказывается не совсем настоящим. В мире, где сон считается менее реальным, чем явь, думаю, это забавный факт. Возможно, если бы я не был читателем мыслей, это было бы не так важно. Я бы относился снисходительно к воспоминаниям, которые на самом деле не мои, к легендам, которые я рассказываю себе о своей жизни. В те годы я еще не умел толком читать мысли. Те кадры были порождены не чужим сознанием, а моим. Но сейчас каждый обрывок мысли, который появляется мне в голове, тащит за собой малюсенькое сомнение, привязанное к его хвосту. А это правда моё. Я правда так подумал. Борьба за понимание, что моё, а что нет, превратилась в самое тяжёлое испытание моей жизни. Если хочешь, чтобы люди пошли за тобой, тебе нужен внутренний стержень, сказала мне однажды мама. В одной из наших кратких бесед. Я не хочу, чтобы люди за мной шли, ответил я. Мне бы самому научиться идти за собой. Она секунду помолчала и сказала: "Не пытайся одним махом понять, кто ты. Это слишком серьёзная задача. Надо отгадывать в себе загадку за загадкой. Понемножку, каждый раз. Для этого и нужен блокнот". Каждый раз, когда я ловил себе на каком-то ощущении, приятном или неприятном, я записывал его и отмечал словами да или нет. Затем, каждый раз, когда ощущение повторялось, я ставил рядом с ним галочку. А если оно было обратным, зачёркивал одну галочку. Чем больше галочек, тем сильнее я мог быть уверен, что ощущение моё. Если галочки зачёркивались, я понимал, или желание изначально было не моё, или я больше этого не хочу. так заполнялся этот блокнот, отражая в каждый конкретный момент времени наиболее актуальную версию меня. Пицца с помидорами, да. Пицца с олиavkami, да. Пицца с ананасами нет. Картина Ван Гога, да. Картины Эшра нет. Кола нет. Музыка Вивальди нет. Прогулки в лесу, да. Смотрение в ночное небо, да. Даниэла, да. записывать в блокнот нет, но приходится. Допросы? Нет. Покер, да. Мечты и сны? Да. Обожаю списки. Если их не приходится редактировать, ты буквально чувствуешь, как всё встаёт на свои места. Мне таблицы нравятся. Всё, что может навести порядок в этом бардаке, мне нравится. Воспоминания не первые, но всё равно важные. Я сижу на полу в гостиной, скрестив ноги, пытаюсь сложить пазл из пяти сотен кусочков. Да. Мама на кухне моет посуду после ужина. Друг она останавливается, кладёт руку на столешницу и несколько минут смотрит в одну точку, вспоминая что-то, о чём я никогда не узнаю. Улыбнётся на что-то чего я никогда не пойму. Я изо всех сил стараюсь сосредоточиться на пазле. Рамка уже готова. Теперь я ищу кусочки, чтобы залатать дыры на соборе, и пазл сойдётся. Большая часть детства, которую я помню, мы с ней жили в маленьком собственном домике на окраине посёлка на севере. Она в основном смотрела телевизор или читала какую-нибудь книжку из библиотеки, которую каждую неделю плали в пакет, висевший на ручке двери. Эль мастерила свои маленькие безделушки, цепочки, медальоны, браслеты, которые раз в две недели развозила по маленьким магазинчикам в округе, продавала и возвращалась с тонкой улыбкой, в которой смешивались радость от того, что она способна нас содержать, и горечь от того, что весь ее былой потенциал схлопнулся до дешевых побрякушек. Как любому ребёнку, мне казалось, что я хорошо её знаю. И вместе с тем я понимал, что мне не хватает очень многих кусочков, чтобы понять, кто она, заполнить то, что было всего лишь готовой рамкой. Она сияла передо мной, когда я был в темноте, становилась стеной вокруг меня, когда было страшно, открывала ворота, когда мне надо было уйти, и выдыхала из своих лёгких ветер, уносящий меня к небесам. когда мне хотелось летать. В то время я этого не понимал. Очень мало кто из детей понимает. Когда я стал постарше, я часто листал альбомы с ее старыми фотографиями. Я нашел их наверху на одной из полок и рассматривал по ночам, или когда я не была дома. Надеюсь, что они дополнят мою картину. Молодая девушка, смотревшая на меня с этих фотографий, Была будто из другой жизни. Бурлячий и энергичный. Держит кубок, который выиграла, возможно, в соревнованиях по бегу. Улыбается. Энергично плывёт перед другими во время какого-то заплыва. Играет в шахматы, то ли сама с собой, то ли с фотографом. Улыбается с друзьями на совместной фотографии на берегу моря. Вот она. Шар Фишер с тёплой шапкой стоит с флагом в руке над горным обрывом на фоне заснеженных вершин. И несколько молодых людей, тоже хорошенько укутанных, пристроились у её ног. Покаляет миры, впитывает вселенную, хитро улыбается, смеётся. Подружки, друзья. Это всё очень отличается от той женщины что однажды стояла и разглядывала пачку стирального порошка на полке в супермаркете, цепившись в ручку сумки и в мою руку, напряжённая с отчаянно поджатыми губами, пока шумная стайка детей ходила вокруг неё туда-сюда. И в итоге она накричала на них без словесным криком, стоном медведицы, которая с горящими глазами защищает своего медвежонка. На странице их альбомов она улыбалась миру, а не воевала с ним. Мне нравилось их листать, обнаруживать новые пласты, которые помогали мне понять, кто она есть. Какая она была. От отца же я узнал, что такое алкоголь. Он бросил нас, вычеркнув себя из моей жизни примерно в районе первого воспоминания. И переехал в маленький домик на другом конце посёлка. Мы с ним разговаривали в основном только по телефону, но всё же иногда он появлялся во дворе нашего дома, пьяный, с красными глазами и требовал пообщаться со мной вживую, как отец с сыном, чёрт побери. Он был не особенно разговорчив. Его нелюбовь к людным местам и вечеринкам Болезненно связан с желанием избежать светских бесед. В детстве мне казалось, что это надменность. Хотя сейчас я понимаю, что ему просто не хотелось участвовать ни в каких симуляциях, включая симуляцию дружбы или заинтересованности. Во время наших телефонных разговоров он каждый раз объяснял мне, как важно хорошо учиться, потому что это твоё будущее. Или рассказывал, как ему жаль, что он в отъезде и не может быть рядом со мной. Столько, сколько ему бы хотелось. Конечно, он не был в отъезде. Иногда он, пьяный и раскрасневшийся, появлялся в тот же вечер, спустя несколько часов после разговора. И звал меня или маму. Так уж заведено, что родители всегда остаются в какой-то степени загадкой для детей. Часть их жизни, что была до нас, живет в их памяти, но для нас так и остается терра инкогнито. И нам никогда не узнать, какие они на самом деле. Это да и не нужно. Главное, что они знают, какие мы.